Глава 31. Дворец Бамонт, Оксфорд, декабрь 1166 года. Алейнора изучала серебряные кубки, представленные ей на одобрение. Большинство из них предназначались для ее старшей дочери в приданное, которое она должна была взять с собой в Германию. Но один она заказала специально в подарок для новорожденного ребенка Изабель. Малыш родился месяц назад и окрестили его Уильямом. Кубок сверкал в скудном зимнем свете, струящемся из высоких окон. Еще Алейнора приготовила в подарок мальчику резную погремушку из слоновой кости. А для Изабель — золотую сетку и шелковую вуаль для украшения волос. «Прекрасная работа», — сказала она. «Я очень довольна». Проследите, чтобы серебряных дел мастеру щедро заплатили за его труды. Да, госпожа. А Лейнора поморщилась от боли в пояснице. С каждым месяцем ей становилось все труднее ходить. Да и усесться поудобнее было все сложнее. На протяжении всего рождественского праздника ее мучили усталость и тошнота. Казалось, что ребенок занял все тело изнутри, а его постоянные пинки – лишали Алиэнору сна. Погода стояла холодная и неприветливая, Одни стали такими короткими, что свечи горели постоянно. Свет, проникавший через высокие окна, был мрачным и бледным. Алиэноре все время было холодно, она уже забыла, когда в последний раз согревалась. Возможно, не последнюю роль в этом играли ее печальные мысли. Королева стремилась в пуатье, и эта тоска... отдавалась в ее душе болью. Положение не облегчало и то, что всего в четырех милях от нее юная любовница Генриха встречала Рождество в женском монастыре в Готстол. А Лейнора отправила в монастырь шпионов, чтобы разузнать все, что можно о девочке и ее окружении. Ей сообщили, что девушка была милой, добродушной, образованной, умной, и они с Генрихом обожали друг друга. Значит, он в нее влюбился, и от этой вести Алиеноре стало еще холоднее. Она давно никому не испытывала таких чувств, а Генриху и вовсе никогда, даже в дни их страсти и славы. Их чувство напоминало костер из сухих веток и пергамента. Он быстро разгорается, но поддерживать жар там нечему. Присутствие молодой женщины в Годстол грызло Алиенору как зубная боль. Она хотела избавиться от муки, но пока зуб на месте, боль не избыть. И пока она в изгнании исправляла этот мрачный зимний праздник и ждала рождения ребенка, зачатого в канун воскресения Христа, Генрих находился в пуатье, сидел в ее зале, пил роскошное вино ее герцогства и слушал музыку юга вместе с их старшим сыном. Боль в пояснице снова напомнила о себе. на этот раз сильнее. Алиенора взглянула в ту сторону, откуда доносился голос дочери. Матильда читала вслух Жефруа и Нори по-немецки. Она часто спотыкалась, но занималась упорно и за месяц значительно продвинулась в изучении языка. Когда придет время выходить замуж, она сможет вести простую беседу. А Жефруа с его природным умом и памятью к тому времени, вероятно, тоже будет владеть немецким. Будущий муж Матильды прислал ей письмо, в котором сообщал, как он рад, что она станет его женой, и увещевал поскорее выучить язык, чтобы они могли разговаривать, как подобает мужу и жене. Будущий супруг прислал ей в подарок на Рождество шелковый мешочек с игральными фигурками, искусно вырезанными из слоновой кости, и инкрустированную шашечную доску, которая очень понравилась Матильде. а еще пояс из жемчуга и золотой проволоки, который ей не разрешалось носить, потому что он должен был стать частью ее туалета. Но она то и дело открывала малевую шкатулку, чтобы полюбоваться им. Снова появилась боль, потянула сильнее, мышцы напряглись. Королева позвала Марчизу и приказала послать за повитухами. А Лейнора сидела на родильном стуле Ее волосы свисали золотисто-серебряными прядями. Платье сбилось под грудью. Она не знала, сколько часов провела в родах. Боли были мучительными. Казалось, младенец, пытающийся вырваться наружу, разрывает ее изнутри. Ей стало страшно. Сгущались тени зимних сумерек, а ребенок все не появлялся. Королева была на грани изнеможения, а повитухи встревоженно переглядывались. А Лейноре вдруг захотелось сдаться, закрыть глаза, и пусть все закончится. Тьма звала настойчиво, но еще настойчивее. Было ее чувство долга перед другими детьми. Они все еще нуждались в ее руководстве и защите. Она должна была их поддержать. Умри она сейчас, и Генрих победит. Он посеял в ней это семя, он будет виновен в ее смерти. Возможно, именно на это Генрих и надеялся. что она умрет в муках, и тогда он сможет жениться на обожаемой послушной жене. Быть может, на юной монашке из Готстоу. Еще одна схватка сжала ее тело. «Тушьтесь, госпожа! Вы должны тужиться. Старшая повитуха схватила ее за руки. А Леонора крепко зажмурилась и заскулила. «Я не позволю ему стать смертью, убить меня! Он не победит!» Из последних сил Алиенора вытолкнула голову ребенка между бедер и обмякла задыхаясь. Еще разок! Подбадривала ее повитуха, еще раз осторожнее, госпожа, чтобы вы не порвались, призовите на помощь благословенную святую Маргариту, и она непременно вам поможет. Головка младенца была в неправильном положении, но теперь она двигается. Давайте еще немного. Алиенора весь день. тщетно взывала к благословенной святой Маргарите. «Будь ты проклят, Генрих!» Вздохнула она, когда появилась полностью голова младенца, а затем и все остальное. «Будь ты проклят навеки!» «Мальчик!» — сказала повитуха, укутывая ребенка в теплую пеленку, и тонкий крик младенца наполнил комнату. «Прекрасный мальчик! Госпожа, у вас еще один сын!» Алеинору больше не волновало то, что ребенок родился, вышел из ее тела. Она закрыла глаза и ухватилась за края стула, превозмогая боль. После родовые схватки прошли быстро, а затем, когда она уже думала, что все кончено, началось кровотечение, и алая, строя крови, забрызгала солому под родильным стулом. Благословенная святая Маргарита! Повитуха передала ребенка на руки одной из помощниц. и бросилась к королеве. А Лейнора будто перенеслась куда-то далеко-далеко, пока они отчаянно пытались остановить поток крови из ее чрева. Возможно, Генрих все-таки победит. Она представила его в патье с Гарри, как им сообщают о ее смерти в родах. Стал бы он горевать, хоть самую малость. А если стал бы, разве кто поймет? Ведь король всегда скрывал свое горе от всего мира. «Госпожа, выпейте это!» повитуха подняла голову аллеи Норы и заставила ее проглотить горький напиток. Королева сделала глоток, поперхнулась, потом снова глотнула. Мир вернулся на мгновение, захлестнув ее волной боли. Женщина отступила назад. Одна рука была окровавлена почти до запястья, там, где погружалась внутрь Аллея Норы, сжимая ее матку. «Слава Богу и святой Маргарите!» Кровотечение ослабло, ее голос дрожал. Но мы должны проследить, чтобы оно не началось снова. Так бывает, когда женщина вынашивает много детей. Слишком много, прохрипела Алиенора. Тени стали еще гуще, и хотя служанки зажгли лампы и развели огонь, в комнате царила кромешная тьма. Младшая повитуха принесла ребенка, влажного после первого купания, не запеленутого. Он был маленьким, как и Нора, и тоже жилистым. Волосы у него на темени были темными, без медного блеска, которое она сразу заметила в Ричарде. Но плакал он громко и жалобно, а за жизнь ухватился сильнее, чем мать. Малыш был зачат на Пасху, в день Христова Воскресения, и родился в одни его Рождества. Несомненно, малыш был благословлен. но Алиенора не ощущала ни радости, ни счастливого трепета. «Хороший мальчик», — сказала она, просто чтобы не молчать. Он размахивал маленькими кулачками и ножками так же быстро, как в ее чреве, но теперь у него было место, чтобы развернуться в полную силу. «Как вы назовете его, госпожа?» У нее не осталось ни одной мысли. Голова отяжелела. Нужно было выбрать имя для крещения, Но это было слишком сложно. Еще один долг, который нужно выполнить. «Иоанн», — сказала она, — «назову его в честь святого, в день которого он будет крещен». Произнося эти слова, она истратила последние силы. Ее веки, казалось, налились тяжестью. Женщины не давали ей спать дольше часа за раз. Повитуха проверяла и меняла ткань между бедер и заставляла ее пить горький травяной настой. Ребенок все плакал и ни минуты не лежал спокойно. Пришла кормилица, пышнотелая молодая женщина по имени Агата, курносая, с толстыми светлыми косами и налитой грудью. Она приложила ребенка к груди, и он с готовностью прильнул к ней. «Знает, где сладко», — услышала Алиенора, хихиканье одной из младших поветух. «Будет дамский угодник». Другие женщины шикнули на нее, посмотрев на Алиенору. Она сделала вид, что не услышала, и устремила взгляд на закрытые ставни, на которых были изображены танцовщицы в саду и музыкант, играющий на цитоле. Королева задремала, и ей приснилось, что она с ними в этом саду. До нее доносились запах роз и сладкий терпкий аромат теплой хвои. Рядом было здание, похожее на монастырь, с арками, парящими в воздухе. Она держала в руках пару спелых вишен на тонких зеленых плодоножках и втягивала сладкий сок, когда надкусывала и прокалывала блестящую черную кожицу. Теплый ветерок трепал рукава ее зеленого шелкового платья. Ее сестра Петронила вынырнула из-за колонны монастыря и с радостным криком бросилась обнимать алиенору. Она была молодая и беззаботна. Ее карие глаза сверкали. а волосы развивались. Затем Алиенора увидела отца, который шел к ней с доброй улыбкой, а рядом с ним темноволосого мальчика в красной коте. Ее брат Эгре. Она заметила других людей в саду. Все повернулись, чтобы ее поприветствовать. Был среди них и мужчина с темными волосами и ореховыми глазами, с ребенком на руках, которого она в последний раз видела на смертном одре, когда была замужем за Людовиком. Кто-то дернул ее за подол платья, и она опустила взгляд, встретившись с голубыми глазами другого маленького мальчика с копной рыжей золотых кудрей и игрушечным мечом в руке. «Мама!» — сказал он. У нее подкосились колени. И радость пронзила ее, будто молния, когда все вокруг превратилось в белое сияние. В следующее мгновение Она осознала, что над ней звучат голоса, все торопливее и беспокойнее. Они звали ее по имени, трясли и уговаривали проснуться. Она не хотела. Она хотела вернуться в сад, но сада больше не было. То было видение, мелькнувшее во вспышке света. А сейчас остались лишь ночная тьма родильных покоев и судорожные боли ее измученного, истощенного тела. «Оставьте меня!» Хрипло сказала она, «Отпустите меня в сад». У нее в горле пересохло, и женщины приподняли ее, чтобы заставить выпить горький настой. «Нет никакого сада, госпожа», — мягко сказала повитуха, приподнимая покрывало, чтобы убедиться, что у Алиноры не началось новое кровотечение. «Вы здесь, в своих покоях, во дворце Бамонт, в безопасности и тепле. Сад весь засыпало глубоким снегом». «Есть сад», — настаивала Алиенора. Кроме горечи, травяного напитка, она все еще чувствовала на языке сладость вишни. «Я видела его». «Вам приснился сон, госпожа». Алиенора отвернулась и закрыла глаза, но видение больше не приходило, и она чувствовала себя опустошенной. Она слышала, как женщины тихо переговаривались между собой, но некоторые слова различила. «Это ее последний ребенок», — сказала старшая повитуха. «Она не сможет выносить еще одного. Это точно убьет ее бедняжку. Она еле выжила». Вики Али и Норы напряглись. «Так вот до чего все дошло. Бедняжка? Тогда она действительно могла бы умереть». Она нашла в себе силы повысить голос. «Не смейте меня жалеть. Я этого не потерплю». Женщины тут же замолчали, и атмосфера сгустилась. «Простите, госпожа», — сказала повитуха. «Я не должна была говорить так в вашем присутствии». «Дело не в этом. Я королева. Помните об этом. И я герцогиня Квитании и Нормандии, и графиня Анжуйская». «Да, госпожа». Если это вообще что-то значит. Малыш снова захныкал, и Алейнора закрыла глаза. Алейнора прошла обряд воцерковления, на Сретенье, в начале февраля, спустя почти сорок дней после родов. В этот день отмечалось очищение Девы Марии, и это считалось добрым знаком. А Леонора еще не оправилась после перенесенного испытания. У нее порой шла кровь, хотя и не сильно, и она очень быстро уставала. Ей приходилось ходить медленно, как старухе, и беречь крупицы силы. Приехала Изабель, чтобы присутствовать на церковной службе. Ее ребенок родился в конце ноября. Быстро оправившись от родов, она ехала из Льюиса в замок Акр и сделала длинный крюк, чтобы навестить Алиенору. «Я беспокоюсь за вас, за ваше здоровье», сказала Изабель, когда они сели рядом после обязательного пира. Алиенора лежала на кровати, положив ноги на вышитую подушку. Маленький сын Изабель спал в колыбельке, а она нежно качала Иоанна на руках. Малыш, хоть и не поседа, Изабель казался прекраснее золота. «Мне уже лучше», — сказала Алиенора, «Но я так медленно поправляюсь. Повитухи говорят, что мне не следует больше рожать детей. Я могу умереть в родах». Изабель встревоженно вскрикнула. Алиенора одарила ее усталой улыбкой. О. «Я последую их совету. У нас четверо сыновей и три дочери. Этого достаточно. Я поклялась, что не позволю своему мужу убить меня ни этим, ни другим способом». Она цинично приподняла бровь, видя изумление Изабель. «Рождение ребенка — это такое же поле битвы, как и те, на которые так падки мужчины, так же, как и брак». Изабель погладила щеку Иоанна указательным пальцем. «Но еще брак — это счастье», — мягко сказала она. «И иногда случаются настоящие чудеса». Алейнора подавила желание назвать ее дурой. Заблуждалась Изабель или нет, но она явно была довольна судьбой и обожала своих детей и мужа. Алеинора желала им самого лучшего. И они получили лучшее. Если ее собственная жизнь то и дело преподносит ей чашу с ядом, то и пить из нее придется ей самой, не передавая тяготы Изабель. «Все так», — сказала королева, чтобы подбодрить подругу. Порой так и бывает. Неделю спустя потеплело, небо стало бледно-голубым, землю залил слабый солнечный свет, предвестник весны. Алеинора решила проехать четыре мили до Вудстока вместе с Изабель и тремя старшими детьми, оставив остальных с няней. Ричард жаждал оказаться на свежем воздухе, скакал на пони, размахивал игрушечным копьем, мчался вместе с рыцарями из эскорта Алиеноры, словно один из них. Алиенора наблюдала за ним с веселой гордостью. Она ясно видела в мальчике рыцаря и властного будущего графа Пуату и герцога Аквитанского. Сейчас это был нетерпеливый, взрывной ребенок. Но время все изменит. Жефруа скакал за братом, стараясь не отставать, но каждый раз, когда он приближался к Ричарду, тот вырывался вперед. «Хорошо, что у каждого из них будут свои земли», язвительно сказала королева подруги. «Они как молодые орлята. Каждый хочет быть главным в гнезде. Жефруа получит Британь, Ричарда Квитанию, а Гарри Англию и Нормандию. Однако я чувствую, что каждый будет поглядывать на других братьев и таить обиду. «А что будет с Оаном? спросила Изабель. «Что достанется ему?» Алинора махнула рукой. «Возможно, церковный сан или Ирландия, или наследница с землями и влиянием. На данный момент это не имеет значения, кроме того, что он еще один сын, чтобы обезопасить наследство». Генрих так на него и посмотрит. «Их последний ребенок». Все говорили, что еще одной беременности она не переживет. Да, она и не хотела больше выносить это испытание. Отчасти ей было тоскливо, потому что вело к прощанию с женственностью и властью. Не быть ей больше сосудом, производящим на свет наследников. Ни одна любовница мужа, какой бы прекрасной она ни была, не могла этого сделать. Теперь Алейнора теряла первенство и престиж. не останется того, что делала ее недосягаемой для соперниц. «Что сказал Гамелин, когда ты родила сына?» спросила она Изабель. Изабель рассмеялась и покраснела. Как только ему сообщили, Гамелин вбежал в мою комнату и хотел взять его на руки. Перепугал повитух. А Леонора изумилась. «Я никогда бы не подумала, что он способен на такое. При дворе он ведет себя иначе». Изабель зарумянилась сильнее, ее глаза вспыхнули. «Есть придворные одежды, а есть наряд на каждый день», — сказала она. «А бывают моменты, когда вообще не нужно одеваться». Она остановилась, чтобы направить свою лошадь в глубокую колею на дороге. «Гамелин искренний и честный муж, и я его очень люблю». «А он любит тебя. Я тоже так думаю. Я рада за тебя», — сказала Алиенора. Воистину рада. Приближаясь к Вудстоку, они встретились с другой компанией, выехавшей на прогулку. Рядом с лошадьми бежали курчавые ретриверы и узконосые гончие, а на седле одного егеря висела связка зайцев. В середине группы ехала молодая женщина. Ее голову покрывала вуаль, но под ней виднелись длинные золотисто-русые косы. Ее плечи накрывала мантия из дорогой голубой шерсти. А в косах на гриве ее лошади звенели маленькие серебряные колокольчики. «Поклонитесь королеве Алиеноре!» — крикнул Сальдебрейль до да Санзе и взмахнул своей булавой. Охотники съехали с дороги, спешились и преклонили колено, хотя и помедлили, чтобы призвать к порядку гончих. Алеенора натянула поводья вместо того, чтобы проехать мимо. Она знала большинство мелких дворян в округе. Они приезжали выразить свое почтение при ее дворе на Рождество, а затем снова на ее воцерковление. Эта молодая женщина, едва простившаяся с девичеством, с ними не приезжала, однако жила она, судя по всему, неподалеку. Скажи мне свое имя, дитя, произнесла Алеинора. «Розамонда де Клиффорд, госпожа, дочь сэра Уолтера де Клиффорда», ответила девушка, ее брови и щеки запылали румянцем. А Леонора изумленно распахнула глаза. горло горлу подкатила горечь. «Так вот кого выбрал Генрих. Она не винила его, но взять и вознести эту девушку на вершину, как заветную драгоценность, совсем другое дело. И куда же ты направляешься?» Разамунда де Клиффорд, дочь Сэра Уолтера», — спросила она. «И откуда едешь?» Девушка смотрела на нее настороженно и чуть обиженно. «Я приехала из аббатства в Годстол и возвращаюсь туда, госпожа», — сказала она. «Я... мы...» Она перевела дух. «Я выехала, чтобы насладиться солнечным светом и погулять с собаками». А Лейнора подняла брови. «Годстол», — сказала она. «Насколько я понимаю, судя по вашему одеянию и компании, вы не монахиня и не послушница». «Нет, госпожа, я лишь живу при монастыре, и моя мать тоже». Девушка справилась с первоначальным волнением и заговорила ровным, тихим голосом. Несомненно, за все заплатил Генрих. «Тогда тебе лучше вернуться туда», — сказала Нора. «Упасть на колени и попросить у Бога прощения, ибо ты очень в нем нуждаешься. Она тряхнула поводьями и поскакала дальше, держась прямо и не оглядываясь. Изабель присоединилась к ней. «Боже милостивый, Алиенора!» Сердце Алиеноры сжалось от боли. «Ты говорила мне, что она молода, но я не знала, насколько. Неудивительно, что при дворе ходят сплетни. Ей хотелось назвать девушку по потаскухой и шлюхой, но она не была похожа на обычных придворных проституток». и потому была опасной. Она не наложница, а воспитанная девушка, свежая и милая. Над ней Генрих мог властвовать. Она с ним спорить не станет. Желчь подкатила к ее горлу, и Алиенора изо всех сил сдерживалась, чтобы не сплюнуть ее. «Мне очень жаль, я не знаю, что сказать», сочувственно произнесла Изабель. «Что тут скажешь?» Алеинора продолжала смотреть прямо перед собой. Генриху всегда нравились юные девушки. Их легче контролировать, и он может диктовать условия. Когда он женился на мне, ему не нравилось, что я была более проницательной, чем он. Что я больше знаю о мире и обладаю большим жизненным опытом. Он принимал это спокойнее, когда мы оба были моложе. Но сейчас все по-другому. Удивляться нечему. Что вы будете делать? а Лейнора стиснула зубы. Ничего. Это ниже моего достоинства как королевы обращать внимание на такое. Я не желаю, чтобы эта девчонка подрывала мой авторитет только потому, что она тянет моего глупого мужа куда хочет, пользуясь его похотью. Она посмотрела на детей, но все они беззаботно скакали рядом. По крайней мере, до них скандальные новости еще не дошли. Однако многие из ее окружения неловко оглядывались. Взрослым, а любовнице короля все было известно. Алиенора призвала на помощь самообладание. Чем ниже падет Генрих, тем увереннее станет она облекаться броню и неприступности, и ничто не сможет ее коснуться. Алиенора нахмурилась, размышляя, откуда пришла Розамунда. Поблизости был только Вудсток. Она подумывала повернуть назад, но что-то побуждало ее двигаться дальше. Она должна была выяснить все до конца. У ворот Вудстока стражник сказал ей, что охотничья компания проехала в ту сторону. Но в замок они не въехали и даже не остановились. А Леонора нахмурилась. «Ты знаешь, куда они направлялись?» Стоящий на коленях страж уставился в землю, как будто зачарованный грязью. «Нет, госпожа!» Изабель произнесла, «Гамелин говорил, что Генрих строит дом и сад за дворцом, чтобы использовать водоемы». А Лейно разжала губы. Она направила свою лошадь через ворота в замок Вудстока, но вместо того, чтобы ехать к дворцу, сверкающему среди деревьев, свернула на тропинку в парк, приказав всем, кроме Изабель, ждать позади. Когда Ричард запротестовал, она раздраженно прикрикнула на него, не обращая внимания на хмурый взгляд сына. У нее не было времени на мужские приступы раздражения. Тропинка петляла по лесу, лошади хлюпали копытами по грязи и прошлогодним листьям. На кустах и ветках еще не появились почки, а кора деревьев была по-зимнему черной. Тропа темнела, слегка утоптанная, лошади здесь проходили, но следы и помет явно были оставлены несколько дней назад. а значит, сегодняшние охотники должно быть пошли длинным путем вокруг замковых стен. Наконец, они приблизились к плетеной изгороди и воротам, завязанным тонкой веревкой. Изабель спешилась и отвязала створку, открыв проход на участок расчищенного леса, где виднелись следы строительных работ, оставленных на зиму, но готовых возобновиться весной. Фундамент дома — был четко обозначен, а, судя по вырубленному участку, строить собирались с размахом. Здесь были четкие следы и свежий навоз, свидетельствующие о том, что лошади были здесь и сегодня, даже если не заезжали в Вудсток. А Лейнора огляделась, крепко сжав губы. «Сейчас это была грязная, мрачная строительная площадка», но через пару лет она станет прекрасной, изящной оправой для любимой жемчужины. «Ублюдок!» — сказала она, чувствуя, как ее охватывают презрение, обида и горький гнев, представляя себе Генриха, скачущего по роще из Вудстока, чтобы предаться утехам со своей любовницей. Изабель сжала руку королевы, а Леонора встряхнулась. «Ну, теперь я все знаю», — сказала она. «Я увидела все, что мне нужно. Пойдем». Она повернула свою лошадь и поскакала прочь от этого места, не оглядываясь, но не забывая ни о чем из увиденного. Когда они вернулись во дворец Бамонт, Алиенора приказала зажечь все свечи и потребовала радостной музыки, веселья и танцев. Она надела платье из зеленого шелка, отделанное золотом, а волосы украсила сеткой из драгоценных камней. На ее лице сияла улыбка. Королева вела остроумные беседы и скрометно шутила. Она танцевала, флиртовала, освещала комнату светом пылающих свечей. Алеинора надела маску, пока та не заменила ее лицо. Изабель с тревогой, которую не смела показать, наблюдала за тем, как Алеинора сжигает себя до тла. Когда наконец королева споткнулась посреди танца, Изабель подхватила ее. И позвала придворных дам. Вместе они помогли алиеноре добраться до ее покоев, раздели и уложили в постель. Марчиза принесла ей травяной настой, а Изабель осталась с алиенорой, расчесывая ее волосы и аккуратно заплетая их на ночь. Алиенора приподнялась, чтобы выпить теплого настоя, но после потраченных сил в ней теплился лишь огонек энергии. Я должна была это сделать. Сказала она, и ее голос звучал призрачно и тонко: чтобы напомнить себе, кем я была и кто я есть, что бы ни случилось. О, да, но все же стоит себя поберечь! Изабель погладила ее по голове. Вы еще не полностью оправились после родов, нужно распределять силы. Алиенора одарила ее мимолетной улыбкой. Да, ты права, сказала она. но сегодня мне нужно было убедиться, что я еще жива. Даже если могли погибнуть. Есть и худшие способы умереть, но не тревожься. Я выжила, родив Иоанна, и теперь не сдамся. Я нужна своим детям, нужна Аквитании, и самое главное, я не доставлю Генриху такого удовольствия». Её веки опустились, и чашка с настоем задрожала в руке. Изабель взяла у нее напиток, и поставила на сундук. Потом сняла платье, головной убор, и, облачившись в ночную сорочку, забралась в постель к Алейноре и обняла. Алейнора прижалась к подруге, ее тело сотрясали судороги, но слезы не пролились. Изабель укачивала и успокаивала ее, и в конце концов Алиенора уснула, а Изабель лишь беззвучно оплакивала свою подругу.